Глава 12. Омнок находит друзей. Омнок становился всё умнее и умнее, удивляясь самому себе, как он раньше не понимал простых вещей. Он теперь смотрел вокруг совсем по-другому. Например, он понял, что те медленные и тупые существа, их так много в появляющихся после грохота местах, бывшие двуногие, и что именно из них получаются быстрые и сильные заражённые кому повезёт, и они смогут сожрать больше других. Сокрушительный вывод. Он тоже в прошлом был двуногим. Совершив такое открытие, умнок на мгновение даже сел на задние лапы и несколько секунд ничего не замечал вокруг себя, что было не очень полезно для здоровья. Впрочем, зверь быстро преодолел задумчивость и двинулся дальше, но обдумывать вывод не перестал. Значит, вспышки видений в мозгу это просто память из прошлой жизни, когда он был человеком. Но почему там присутствуют вещи, которых он никогда не видел в окружающем мире? Это сбивало с толку. Но он мог чувствовал, что на верном пути. Нужно только продолжать умнеть. Сейчас он занимался обычным делом, которому раньше до появления в голове таких разных мыслей посвящал всю свою жизнь искал, что сожрать. Находить пищу стало намного труднее, так как привычная еда перестала нравиться, хотя, конечно же, её приходилось есть, ведь голод никуда не делся. Но прежнее удовольствие такая пища уже не приносила. Омног смог попробовать еду в многих. Чаще всего она была спрятана в маленьких круглых металлических штуках, и чтобы ему насытиться, пришлось бы разломать целую кучу. Но она не понравилась. Омног чувствовал в пище странные вещества, совсем ненужные для него. Вот и оставалось искать спрятавшихся человек, хотя они и не имели так привлекавшей его светящейся структуры внутри. Бесполезно тратилась куча энергии. А несколько раз пришлось защищать свою добычу от обнаглевшей группы заражённых, действующих на редкость слажено. Они набросились на него, когда зверь доставал из здания парочку двуногих, спрятавшихся в, как им казалось, надёжном укрытии за толстыми стенами. Руберры, он мог, конечно же, не знал, что заражённых так называют, спокойно подошли к нему сзади. Он привык не обращать внимания на низших, и внезапно прыгнули одновременно, пытаясь добраться до самого уязвимого места спорового мешка. Им бы это удалось, не включаясь в новый дар, отбросивший врагов в сторону. А потом уже умнок, рассверепев от такого обращения, разорвал на части всю стаю. Те пытались убежать, но разве можно сравнить скорость элиты с движением руберов? Умноку они казались едва ползущими, хотя наблюдатель со стороны так бы не сказал. Злость была так велика, что умнок, сломав последнему пойманному врагу конечности, стал пожирать того заживо, отрывая куски плоти. Пища не давала ему тех навыков, что могла принести светящаяся еда, но всё-таки насыщала. Устроив бойню, он внимательно исследовал убитых зверей и обнаружил, что маленькие кусочки, расположенные в споровом мешке, пахнут очень похоже на напиток людей. Значит, вот из чего двуногий изготавливает его и зачем они убивают заражённых. Теперь он получил в своей догадке убедительное подтверждение. Он ног тщательно собрал все трофеи, Хотя ему было неудобно перероть мелкими предметами своими огромными лапами, и тогда он совершил новое открытие. Попробовал сделать это своим даром. Вначале он просто раздавил несколько серых горошин. Они брызнули в стороны каплями, но много было уже не остановить. Сразу сообразив, что дальнейшие попытки приведут к уничтожению добычи, он стал поднимать и перекладывать с места на место остатки убитых им зверей. Было трудно. Вместо максимального усилия, которое он привык прикладывать, Приходилось его дозировать. Но он много вовремя вспомнил, как ловко получилось бросить флажку тому странному человеку, и дело заладилось. Спустя незначительный промежуток времени он смог орудовать вполне уверенно, перемещая остатки плоти небольшими кусочками с места на место. Но тут дар ушёл в откат, и пришло время подкрепиться. Увлечённый своим новым занятием, он мог забыл о своей первой добыче. И когда уже ближе к вечеру он вернулся к разломанному им строению, Там уже никого не было. Оставшихся в живых людей сожрали другие ниши. Это вызвало у него новую вспышку ярости. Впрочем, существо быстро успокоилось, сорвав злость на показавшемся на свою беду латирейщике. Он мог с помощью удара подтянул того к себе и аккуратно, отделив голову от туловища, тщательно исследовал содержимое спорного мешка. Там оказалось несколько споранов, но ничего похожего на горошины не было. Значит, чем сильнее заражённый, тем больше у него этих штук сделал правильный вывод умнок и продолжил размышлять. Получается, что у него внутри этих штук ещё больше, и поэтому он сам желанная добыча для двуногих. Но что если ему попробовать съесть содержимое другой элиты? Станет ли он от этого сильнее? Ответов не было, но умнок теперь умел их получать. Надо просто попробовать и всё. Всего несколько раз за свою жизнь в улье он встречал других, настолько же развитых заражённых. Но это происходило, когда он сам был ещё слишком слабый и просто прятался. Сможет ли он убить подобное себе существо? Ещё одна идея возникла в голове у Умнока. Что если попробовать сделать это вместе с двуногими? Они нуждаются в том, что находится внутри споровых мешков, а он хочет узнать, какие есть штуки у подобных ему существ. Опять проблема упирается в то, как им понять друг друга. Устав от трудных мыслей, Умнок решил, что на сегодня хватит и неторопливо потрусил прочь из города. Здесь уже не осталось того, что ему хотелось бы сожрать. День клонился к закату и становилось ощутимо темнее, но это совсем не мешало. Умнок мог хорошо видеть и ночью, а, используя дар, обладал возможностью находить вкусняшки даже в кромешной темноте или за стенами домов и в подвалах. Но день не мог закончиться так просто, и на границе кластера, где заканчивался участок местности, застроенный домами, Он почувствовал беспокойство. Остановившись и поводя своей огромной головой стороны в сторону, умнок не обнаружил ничего подозрительного. Но в улье просто так редко что происходит. И он решил осмотреться с помощью дара. Наклонив голову вниз и прижав её к земле, почему-то при контакте с поверхностью применение зрения давалось умному значительно легче. Он начал изучать окружающее пространство. По близости никого не было. Да это и понятно. Обычно все старались убраться подальше от элиты, только если еды не было вдоволь, как в свежем кластере. Но существо продолжало смотреть, и внезапно яркость у лед другого заражённого появился перед тем, что заменяло глаза во время использования дара. Другая элита. Так можно было перевести мысли у Многа в этот момент. Страх, удивление, злость и ярость все вместе сплелись одновременно у него в голове, и первым желанием было броситься туда, где находится другой зверь. Но Мнок не стал так делать. Наоборот, он тихо опустился на землю и по наитию приставил себя покрытым чем-то вроде купола, попав на который взгляд соскальзывал, не замечая находящегося внутри умнок. Он уже использовал подобное, когда охотился в поле, но сейчас он пытался спрятать себя от действия похожего дара. Некоторое время ничего не происходило. Наблюдаемый силуэт не двигался с места, и умнок начал терять терпение. Ещё чуть-чуть, и он рванулся бы в бой, не в силах выдерживать внутреннее напряжение. Но противник двинулся вперёд, прямо к Умноку. Ближе, всё ближе перемещался враг. А как ещё можно воспринимать такого же, как ты сам, с вечно ненасытным голодом и желанием убивать всех, кто не понравится? К удивлению Умнока, ни одного звука или другого признака, свидетельствующего о движении крупного зверя, он не ощущал. Вообще ничего указывающего на то, что всё ближе и ближе подходит огромный заражённый небыла. Вот тот уже рядом и должен быть виден глазами, но Умнок ничего не может разглядеть, как не пытается. Из далека донеслось призывное урчание Рубера, рассказывающего о найденной добыче. И в этот момент из угла здания, где должен был скрываться невидимый и неслышимый монстр, выглянул человек. Это так удивило Умнока, что он потерял концентрацию и купол, скрывавший его от наблюдения, исчез. Человек, а это был мужчина, держащий в руках знакомую по прошлым случаям железную трубку, замер, похоже, не желая верить своим глазам. И существо огромным усилием воли опять успело набросить на себя покрывало невидимости. Второй человек присоединился к первому, по-прежнему стоящему на углу. Дашка, мне на мгновение показалось, что прямо вон там огромный зверь лежит, но потом я моргнул, и его не стало. Мужчина, а он мог научился подмечать различия у двогих, говорил тихо: Но Дар лит работал, и каждое слово было отлично слышно. Нет, ничего не вижу. Если бы там лежала такая штука, мы бы уже давно у него в желудке отдыхали. Так же тихо ответила девушка, и в этот момент пришло осознание, что это именно она ответственна за яркий силуэт, который умнок принял за врага. Двуногие просто изображали элиту, распугивая других заражённых. Дар, который помогает человекам добывать нужное им в кластерах. Внутри каждого из вновь прибывших светилась сеть, достаточно яркая для того, чтобы умнок испытал желание броситься на людей и сожрать. Но он обуздал голод и начал размышлять, как установить контакт с человеками, не захватывая их как добычу, и что для этого нужно сделать. Тем временем пара дошла до середины улицы, на которой лежал умнок, и остановилась, пытаясь сообразить, куда идти дальше. При этом глазами существо видело двоих людей но перед внутренним зрением представляло огромное чудовище, от которого надо удирать даже ему. Носителем какого умения являлся другой человек, умнок не понимал, но это было и не столь важно. Первый раз он встретил подобный дар. Может быть, это поможет им понять друг друга. Человеки постояли ещё, совещаяся тихими голосами и показывая друг другу руками на небольшое строение, стоящее рядом с тем местом, где умнок часто находил вход под землю вместе со спрятавшимися там людьми. Они тоже ищут их. Курсак, я тебе ещё раз говорю, это точно там. Ну, стоят здания не так, как раньше. Домик тот же самый, что и в прошлый раз. Значит, и убежище должно находиться внизу. Ты же знаешь этот кластер. Здесь часто бывают изменения, но подвал есть всегда. Страшно мне, сам не пойму почему. Он мог слышал слова чётко, несмотря на то, что люди шептали, но ничего не понимал. Иногда казалось, что вот-вот он вспомнит, что означают звуки человеческой речи. Проблиски воспоминаний, посещавшие его всё чаще и чаще, говорили ему об этом. Но нет, смысл слов ускользал, но вот что существо чувствовало, так это страх. Высокий человек явно его испытывал, хотя не понимал почему. Возникла новая сложность. Люди по-прежнему стояли, но он мог начал понимать, что дар маскировки слабеет. Ещё несколько минут ожидания, его заметят. Жаль, что он упустил момент, когда мог попробовать уйти. Но дар не глушил звук, и умнок решил не рисковать. «Либо ты идёшь со мной, либо я иду одна. Но тогда хабар мой, а про тебя всем в стабе рассказываю». Девушка злилась, и её эмоции заставляли сеть паразита светиться ярче, а умнока сдерживать начинающий опять подавать голос голод. Как хорошо, что он набил брюхо хотя бы не такой вкусной, но пищей. «Дашка, не злись. Первый раз такой со мной». Вот страшно туда идти, и все. Давай я тебя снаружи прикрою. Ты дурак или где? Зачем ты мне снаружи? Там же убежище. Если люди остались, и кто-то оказался зараженным, он отожраться может вплоть до топтуна. И что, мне с ним в темной комнате одной биться? На хрена тогда я тебя с собой взяла? Под конец голос девушки зазвучал громче. Ее собеседник опасливо замахал руками. И в этот момент события понеслись вскачь. Огромная туша неведомо как пробравшегося в здание напротив заражённого взвелась в прыжке, траектория которого заканчивалась прямо на замерзших в ужасе человеках. Умног понял, что вот, это его шанс установить контакт. Сбросив скрыт, он на максимальной скорости бросился к людям, и в тот самый миг, когда зверь уже готов был накрыть своим телом добычу, Умног врезался в него, отбрасывая в сторону. Знакомство началось. Максим в очередной раз убедился, что ему действительно везёт. Значит, правы были земные учёные, пытаясь поставить этот неуловимый элемент жизни на службу. Не встреть он Перса, который, несмотря на просьбу Макса ничего не предпринимать, стал действовать. Здесь бы и закончился путь разведчика дальнего космоса. Голова уже почти не болела, но обида терзала душу юноши. Он опять совершил ошибку, могущую стоить ему жизни. Но как так можно? Пора бы уже понять, что люди здесь могут быть очень плохими. Поэтому надо внимательно анализировать их поведение. А у него к тому же есть отличная способность видеть человеческую ауру. "Ну как ты, напарник? Голова цела?" не скрывая улыбки, спросил подходящий перс, заметив, что Макс пришёл в себя. "Цела. Что и сделается?" Максим понимал, что надо признать правоту друга. А как ещё можно называть человека, спасшего тебе жизнь? Но не мог произнести слова: "Ты был прав". Но как можно быть правым, предлагая убить людей просто потому, что они могут быть опасны для тебя?» Тут он вспомнил, как Зеленый рассказывал о его собственной стрельбе в людей во время спасения кваза от Муров, и что именно лично он, Максим, убил тогда несколько человек для того, чтобы те не убили его самого и не убили его друга. Так как же это соотнести с тем, что его сейчас мучает? «Эй, алё, ты где?» Голос Перса выгнал мучительные мысли из головы, и Макс тряхнул головой, убирая их в ящик, потом подумаю. Опять размышляя о своих правилах, на парня оказалось ещё проницательнее, чем предполагал юноша, и от этого ему вдруг стало проще. В конце концов, почему бы ему не попробовать обсудить свои мысли с Персом? Тот, конечно же, новичок в Тиксе, но по сравнению с Максимом обладает значительно большим жизненным опытом, пусть и совсем с другими нравственными критериями. Спасибо, мне жизнь спасли, а я тут рефлексии занимаюсь. Да ладно, Первый раз всегда так. Уверен. Надо будет. Ты то же самое для меня сделаешь. Напарник продолжал улыбаться, и по всему выходило, что действительно верит в свои слова. Пошли. Там очень интересные штуки лежат. Тебе точно надо посмотреть. Пионер говорит, что это техника каких-то нолдов, но я такой фигни никогда не видел. Пионер как себя чувствует? Максим совсем забыл о нём. Похоже, что удар по голове помог в этом. Скачет вовсю говорит, что стресс от такой передряги дополнительно помог. Как представил, говорит, что один остался, так и выздоровел. Перс закономерно хохотнул, давая понять, что не нужно слишком серьёзно воспринимать его слова, но всё-таки уточнил. Прихрамывает ещё, но говорит, что и это пройдёт скоро. Вообще мне всё больше нравится здесь. На земле его бы не скоро на ноги поставили, а тут раз и уже здоровый. Максим не стал поправлять собеседника что на его Земле произошло бы то же самое, чему сам Макс был примером. Но вот слова «техника нолдов» его очень заинтересовали. Он вспомнил, что так называли сильно отличившихся в сторону технического развития людей, попавших в стикс. Были и нолды-внешники, но они были редки. Внезапно Максим понял, что он самый, что ни на есть нолд. Его Земля значительно развитие любых других внешников. Так может быть там что-то с его планеты?» Мысли заставили юношу резко вскочить на ноги, но делать этого ещё не стоило. Макс покачнулся, но удержанный крепкой рукой напарник устоял и требовательно произнёс: "Веди меня. Вдруг там что-то, что я знаю, как использовать". Перс внимательно взглянул в лицо юноши, но тот выдержал взгляд, показывая, что он вполне готов, и напарник кивнул, соглашаясь. Стараясь не замечать лежащие тела убитых, а их оказалось много, намного больше, чем мог предположить Макс. Он постепенно и вправду, чувствуя себя всё лучше и лучше, зашагал за персом. Миновав посечённые кусты, напарники оказались в небольшой беседке, сформированной растущими вокруг ветками. «Шалашечник» — всплывло название похожего растения. Но тут Максим увидел то, вокруг чего сгрудились силуэты людей, когда он разведывал засаду. Невысокий, чуть выше метра в высоту и примерно три в диаметре. Там лежал такой знакомой юноши атмосферный разведчик типа Призрак. Подобные устройства могли десятками запускаться в атмосферу планеты, где они месяцами собирали данные о составе воздуха, направлении движения ветра, радиации и множестве других важных и не очень параметрах, которые потом анализировались счётными машинами. Призраком называлась система маскировки, позволяющая избегать обнаружения путём пропускания сквозь себя почти всех видов излучения, в том числе и видимого света. Поэтому в зонт в рабочем режиме был практически незаметен и прозрачен. Но не сейчас. Заметив по изменившемуся выражению лица Макса, его эмоции Перс спросил. «Похоже, штука тебе знакома. Интересно, можно ли её использовать?» «Такие диски редко встречаются в наших местах». Это в разговор вступил сидящий прямо на траве и незамеченный до этого пионер. «Говорят, дальше к западу они летают чаще». И встреча с ними не сулит ничего хорошего и умному. Внешники есть внешники, какими бы развитыми они не были. Всем им нужно от нас одно потроха. Вот и получается, что лучше бы их не видеть. Если этот прибор из моего мира, то он не может так поступать. Запальчево вступился за свой мир Максим и тут же понял, какую глупую вещь сейчас совершил. Из твоего мира? удивлённо повторил их проводник. Так ты ноль?